Глава 22. Кульчатый старший сразу дал ему хорошую цену за его старую лодку и за новую попросил. Весьма разумно. Аким с мастером прикинули оптимальные размеры. Саблин решил увеличить свое плавсредство. Мотор ему это позволял, так что плюс метр двадцать в длину и 20 сантиметров в ширину от его старой. Мастер говорил, что это нормальный размер, только надо будет на бортах линии жесткости выразить. Еще Аким просил герметичный рундук побольше, просил скобы крепления на носу, еще пару нужных в хорошей лодке вещей. И все равно мастер не стал из него тащить лишнюю деньгу. Но даже выигрыш в деньгах не сильно радовал Саблина, так как Сашка был тут же. Не очень-то веселый, а еще... Еще в самый разгар обсуждения новой лодки ему пришло сообщение. Прапорщик Саблин, процедуры начнутся через полчаса. Но что-то не хотел он никаких процедур на сегодня, поэтому написал в ответ. «Спасибо, сегодня не получится. Занят». После того, как он уговорился насчет новой лодки с кульчатым, Саблин, забрав моторы и прочие вещи, отвез их домой, где попрощался с Каштенковым. «Может, до чайной доедем?» — предложил ему Саня перед тем, как уйти. «Посидим там». «Нельзя мне там часто сидеть», — отвечал ему Аким. Полковник говорит, если хочешь выпить, иди в офицерскую столовую и жену с собой бери. о коштенков только расстроенно машет рукой, с женой какой отдых? На самом деле Аким и мог бы посидеть в чайной. Да что-то это Сашкина нытье про рапорт и уход с должности Акима злило. Вообще-то он не хотел, чтобы Саня уходил из замов, но и уговаривать его не собирался. Пусть. Сам решает. Утром за завтраком он сказал Олегу. Ты насосы сейчас включи на полную мощность. Тыквы, что с края, проливай как следует. А как со школы придешь, второй насос сними. Юрка пусть с госпиталя придет и поможет. А как снимешь, так отвези его к Степану. Ладно, сразу соглашается Олег. Бать, а чего это моторы и ящик со снастями во дворе стоят? — Новую лодку делаю, — отвечает Аким, — и видит, как загораются глаза у сына. Побольше будет, чем прежняя. — А когда будет? — радуется с отцом Олег. Кульчатый сказал, через три дня прийти. — Класс! Проверять в болото пойдем? — Пойдем, пойдем, — улыбается Аким. — Ты, главное, к тому времени насосы заникелируй. — Да все сделаю, бать, — обещает сын. А сам уже мечтает о том, как пойдет в болото на новой лодке. Пришло сообщение. Каштенков ему писал, что сегодня в полк не придет. Отдохнуть надумал. Видно, Саня вчера все-таки добрался до чайной, вот теперь и отдыхает. Впрочем, на этот день он себе больших задач не ставил. С отчетностью у него все было в порядке, зам вроде справлялся. А руководство пока ничего больше не требовало. Новые люди к нему в часть не просились. Так что в этот день можно было спокойно обойтись и без Каштенкова. Если бы не отдал лодку, можно было бы и за рыбой с Олегом сходить. Саблин спустился в курилку и там, прислонившись к подоконнику, закурил. Он стал вникать в непринужденный разговор однополчан, когда услышал в коридоре. «Прапорщик Саблин здесь, прапорщик Саблин!» «Аким, тебя, кажусь! окликнул его знакомый, с которым они служили в одной роте. «Ну...» Чего там, крикнул Аким, затушив сигарету. Здесь саблин. В курилке появился молодой вестовой и сообщил: «Пропрощика саблина ком полка». А чего, удивился Аким, хотя выяснять это было бессмысленно. Не могу знать, доложил ему вестовой. Ну что ж, Аким пошел выяснять, что нужно от него полковнику. И в приемной едва он докладывает о том, что прибыл. Адъютант сразу указывает ему на дверь. «Заходите, вас ждут». Саблин, судя по тону, полковник Волошин не был сейчас сильно расположен к прапорщику. Он бурчит недовольно. «Заходи». Тут же в кабинете был заместитель Коротковича под сотиной Уваров, и кроме него самый серьезный человек второго полка. Начальник особого отдела Есаул Маленков. «Чего они тут собрались?» Нехорошо стало на душе у Акима, тем более, что полковник держал в руках какую-то бумагу и говорил «Садись, Аким, вот телефонограмму мы получили», и добавляет «Про тебя, Аким». Саблин гадать не стал, не хотел даже думать, о чем там в этой бумаге написано, сразу спросил «И что там про меня пишут?». «А пишут, что хотят тебя видеть в разведотделе девятнадцатого округа», сообщает ему Волошин. «А для чего?» — удивляется Саблин. «Вот и мы хотели бы знать, для чего они хотят тебя видеть», продолжает комполка. «Слушай, вот не пойму я, чего ты им всем так нужен? То разведка дивизии тобой озабочена, теперь вот разведка армии интересуется». «Не могу знать», — отвечает Саблин. «То есть прапорщик у вас нет никаких мыслей на этот счет?» — интересуется Маленков. «Ну, ну, может, это из-за того случая, когда я на переделанных в болоте нарвался», — предполагает Саблин. А за Маленкова продолжает полковник. «Армейцы пишут, что нужен ты им для консультаций». «Для каких еще консультаций?» Чего ты, Саблин, консультантом подрабатывать взялся? Начальник явно недоволен. Чего ты там консультируешь? Никак нет. Ничего я не консультирую, бурчит таким. У него, конечно, есть кое-какие мысли, но... Не консультируешь. А вот они просят, чтобы ты явился в расположение штаба 19 округа для консультаций. Волошин смотрит в бумагу, и снова он недоволен. Мало того, просят, чтобы ты был на своей лодке. У них там своих, что ли, нет? Для консультаций, да. Подписал бумагу замначальника разведотдела округа 77-го пехотного полка майор Иванов. Майор Иванов, ну да. Это который муж сестры Розы Пивоваровой. И тут вдруг Саблину все стало ясно. И, кажется, на его лице это как-то отразилось, потому что внимательный Маленков сразу его спросил. — Что, прапорщик, знаете этого майора? — Нет, — сразу помотал головой Аким. — Не знаю. И тут же подумал, что как-то неестественно он отвечал особисту, а тот мерил его долгим взглядом после этого. — Чего он так таращится? Не верит, что ли? Противный все-таки человек. Да пусть смотрит. Я ведь и вправду не знаю этого майора. И чтобы как-то отвести от себя всякие подозрения, Саблино говорит полковнику. Ну, напишите этому майору, что я не могу к нему прибыть, так как занят у себя в части. Занят в части, недовольно бурчит полковник. Это некультурный ответ. Так отвечать нельзя. Они все-таки наши боевые товарищи. — А вы что, не хотите туда ехать? — снова интересуется Маленков. — А чего мне хотеть? — До Белоярского в один конец три-четыре дня хода на лодке, — отвечает Саблин. — А я только что вернулся из болота. Накатался вообще-то уже. — Значит, вы знаете, где штаб 19-го округа? — спрашивает Ясаул. — Добывал я там когда-то. Это далеко. Ехать туда опять у меня большого желания нет. Так что напишите этому замначальника разведки отказ. Он опять не кривит душой. Желания у него нет, но Аким знает, что ехать туда ему, скорее всего, придется. Хотя было бы так хорошо, если бы этот майор Иванов сам все решил с глазом. «Нет, Аким», — говорит ему полковник, — «съездить придется. Просто так тебя туда не потащат. Если просит разведка, значит, нужно». И уже обращается к подсотенному Уварову. — Виктор, оформи ему командировку на две недели. — Товарищ полковник, — говорит Саблин. — Чего? — отзывается Волошин. — Мне нужно с собой пару человек. В болоте там, на западе, неспокойно. Да и сменщик на руль нужен, чтобы ночью не стоять, — говорит Саблин. — Вы бы мне еще на двоих командировки дали. Волошин все понимает. Все это ему и не нравится, но он с кислой миной нехотя соглашается. «Ладно, найди двоих охотников. Пусть к вахмистру зайдут, оформятся с тобой. Есть у тебя такие?» — и тут же сам исправляется. «Да у тебя, конечно, кто-нибудь есть». На том все и закончилось, но когда Аким уже вышел из кабинета командира полка, и Саул ему напомнил. «Прапорщик, как вернетесь, напишите рапорт». «Есть написать рапорт по возвращении?» Он договорился с замкомандира сотни, что зайдет за командировкой, когда будет готов, и ушел из штаба полка. Вышел закурил, идет по улице, а у самого голова кругом. Прапорщик и удивлен, и восхищен одновременно. Вот пивоварывается. Вот фокусники. Ты глянь, что устроили. Кто же они такие? И в этой круговерте вопросы, и вопросы все непростые. Ну что, значит, все-таки придется ехать на камень за глазом. И кого тогда брать с собой в такой необычный рейд? И чем с людьми расплатиться? И кто же на самом деле эти пивоваровы? И на все эти вопросы он пока ответов не находил. Не мог найти, пока не встретится с ними. И он достает коммуникатор и пишет ответ на последнее приглашение в госпиталь. Есть свободное время, можно ли пройти процедуры? И минуты не прошло, как ему приходит ответ. Это срочно, просто сегодня не моя смена. Наверное, срочно, меня могут отправить в командировку на днях. На сей раз ответ пришел почти мгновенно, он даже подивился, как быстро Пивоварова это набрать смогла. Буду в госпитале через 15 минут».